Центральном Арсения хорошо знали. Именно здесь он растрачивал с Настей, а чаще без нее, свои левые гонорары. На обычно не скупился, поэтому и теперь специально для него откуда-то принесли и поставили отдельный столик. Расположили его в закутке за бархатной портьерой, отделявшей кухню от зала. Застелили скатертью, принесли водку и закуски. С кухни доносился чат и деловые выкрики официантов. Столичный — два раза, а сорти рыбное — три раза. С противоположной стороны и зала, из-за бархатной портьеры, кинуло табачищем, и ансамбль заводил свое путана-путана-путана. Огни отелей так заманчиво горят. Внимание, коим Арсений оказался окружен в ресторане, произвело должное впечатление на гостя. — Я тебя пригласил, я банкую, — перекричал Арсений грохот музыкантов. Тау согласно кивнул. Когда они выпили по трети и закусили белорыбицей, Арсений придвинул свой стул поближе к новому знакомцу и стал излагать суть дела. Он поделился своей идеей о медицинском кооперативе, привел в качестве доказательства несколько случаев из дедовой практики, умолчав о том, что произошли они свыше сорока лет назад рассказал историю о чудесном исцелении ирины егоровны разумеется он не посвятил тау в то из каких ингредиентов состоял его фамильный рецепт однако заверил лекарство действенное я зуб даю иван слушал серьезно посматривая на арсения поверх крошечных очков когда тот закончил свою вдохновенную речь, ничего не сказал. Затем вдруг произнес, не относящийся к делу, витиеватый грузинский тост. Выпил водки, стал нажимать на салат, но все это время Арсений мог поклясться, в мозгу Ивана шла напряженная работа. Наконец Тау произнес. «Работает твое лекарство или нет?» — А нарубить на этом капусты можно. Разлил из графинчика водку и добавил. — Вот за это и выпьем. Они чокнулись, и Арсений понял, что Тау уже согласился работать с ним и обрадовался. Иван был ему симпатичен. А еще через минуту Иван четкими штрихами нарисовал перед Арсением механизм их будущего дела. Система выглядела простой и ясной. Тау, как понял Арсений, оказался парнем головастым. «Будем лечить только амбулаторных больных», — сразу же постановил Иван. «Никаких стационаров. Слишком сложно и хлопотно. Больные будут получать стандартный курс лечения, а те, кто заплатит...» Вдобавок к нему получит твой препарат. Будем браться только за тех, у кого диагностирована первая или вторая стадия заболевания. Ну, в крайнем случае, максимум, третья. Чтобы в любом случае действует твоя микстура или нет, у нас был шанс на то, что больной выздоровеет. Это для того, чтобы слава о нашем целительстве передавалась из уст в уста. Чтобы народ о нас заговорил. На этом... На молве народной всякие кашпировские, джуны и чумаки держатся. Тау тонко улыбнулся, блеснула чечками. «Как мы будем организовывать работу?» — перекрикивая ансамбль, спросил Арсений. «Зарегистрируем кооператив?» Иван предложил. «Проведем это дело как одно из направлений центра НТТМ. Есть у меня один такой на примете». Центр научно-технического творчества молодежи при Южном РК ВЛКСМ. — Ты, я надеюсь, комсомолец? — Нет. — Нет? — Почему? — Исключен. Восстанавливаться не стал. — Ого! — За что, если не секрет? — Долго рассказывать. — Ладно, не рассказывай. Но ты хотя бы молодежь? — В каком смысле? — Как в каком? — удивился Тау. До тридцати пяти лет считается в союзе молодежь. Ты что, не знал? Молодой специалист, молодой писатель, молодой ученый. Обижаешь, начальник, — криво усмехнулся Арсений. Мне всего-то четвертной. Да, — искренне удивился Тау и добавил, усмехнувшись. А выглядишь на все двадцать шесть. Жизнь была тяжелая. Ладно, теперь она у тебя будет хорошая. Нелегкое, заметь, но хорошее. Я чувствую в твоей идее большущий потенциал. Я, честно говоря, тоже. А чем твои центры НТТМ лучше кооперативов? О, это прекрасная кормушка для комсомольцев. Налогов ноль. Если кто берется проверять, нас всегда первый секретарь прикроет. Если не райкома партии, то райкома комсомола. Если секретаря подкармливать, конечно, у меня среди НТТМщиков полно знакомых. Ходорковский с его Минотепом тоже, кстати, из НТТМ вышел. А я для НТТМ по всем параметрам подхожу. Молодежь — раз, молодой ученый — два, — Десятый год пишу диссертацию. — Теперь напишешь, — легкомысленно пообещал слегка захмелевший Сеня. — Как говорит одна моя знакомая парашютистка, — усмехнул Сатау, — лучше деньгами. — Кстати, я вдобавок являюсь молодым коммунистом. — Ты? — А что? — Надо было портбилет сжечь. — И еще, извините, я не Ельцин и не Марк Захаров, чтобы партбилетами бросаться. Ладно. Регламент. Итак, постановляем. Я беру на себя организацию лечебного процесса. Ты обеспечиваешь бесперебойную поставку своего лекарства. Как будем делить прибыль? Я предлагаю пополам, пожал плечами Арсений. Это благородно. «Приятно иметь дело с человеком широкой души. Другой бы стал спорить, а я вот соглашусь». «Так, что еще? Нам нужен бухгалтер, он же кассир, аккуратная женщина, лучше молодая. У тебя есть такая на примете?» «Ну почему именно молодая?» — улыбнулся Арсений. Он подумал было о Насте, но потом решил, что она все равно откажется. С ее-то скептическим отношением к его затее... Молодая считает быстрее и глазу приятней. Нет, пожалуй, такой у меня нет. Этим ответом Арсений окончательно отсекал Настю от затеянного им дела. Тогда я найду, — кивнул Тау. И еще надо решить два вопроса. Во-первых, как быть с рэкетом? А рэкет у нас тоже будет? Где есть деньги... Там будет рэкет. Пожал плечами Иван. А куда приходит рэкет, там, значит, имеются деньги. Диалектика. Единство и борьба противоположностей. Рэкет я беру на себя, легкомысленно бросил Арсений и погладил левой рукой татуировку на правой кисти. Между большим и указательным пальцами у него было вытатуировано пять точек, четыре, Образовывали вершины квадрата, а пятая находилась в центре. Тау заметила этот жест и попросил совсем по-уголовному. — Объясни. Арсений знал из своего лагерного опыта. Любая татуировка имеет глубокий смысл. Каждую ее носитель должен уметь объяснить, иначе в камере или на зоне ему не поздоровится. Он пожал плечами, вокруг меня вышки, — А я посередине. — Понятно, почему человек с такими знаниями не член Коммунистического союза молодежи, — усмехнулся Тау. — Заметанно. — Значит, людей с паяльниками ты берешь на себя. И еще один вопрос. — Реклама. — Реклама тоже необходима? — Ах! — вскричал Иван. — Спрашиваешь. — Реклама — двигатель торговли. В этот момент стало видно, что Тау уже изрядно поднабрался. немудрено они одолели за разговорами полулитровый графинчик водочки. Была половина одиннадцатого. Ресторан плавно плыл к закрытию. Из кухонного буфета кричали «Официанты, на водку не разбегайтесь». «Ну», — улыбнулся Арсений, — «рекламу я тоже беру» на себя. Тот вечер закончился для Арсения с Ванькой Тау довольно-таки изрядным количеством выпитого. В конце 80-х и начале 90-х разговоры о будущем бизнесе велись в Москве во множестве, и именно в ресторанах. И заканчивались они обычно попойками, а более ничем другим. Лишь единицы из этих толковищ действительно завершались попытками наладить бизнес, а единицы из тысячи и в самом деле каким-то бизнесом. И только редчайшие из них преобразовывались в конце концов в гигантские финансово-сырьевые империи, в дикое нечеловеческое богатство, сваливающееся на бывших советских инженеришек и недоучившихся режиссеров. На счастье, Иван Тау оказался совсем не болтуном, и у него имелась коммерческая жилка. После похода в Центральный он ежедневно стал звонить Арсению, рассказывал, как идут дела в их будущем бизнесе. Я договорился с главврачом онкодиспансера. Он согласен нас терпеть за 10% от прибыли. Нам выделяют телефонный номер. Найдешь девочку, чтобы отвечала на звонки страждущих. В райкоме комсомола у меня все схвачено. «Директор Центра НТТМ, он же второй секретарь, будет нас прикрывать за тысячу ежемесячно». Арсений тоже не сидел, сложа руки. И вот однажды, через неделю после жизнеутверждающей пьянки в Центральном, он пришел с утра пораньше в родную советскую промышленность, где числился внештатным корреспондентом на договоре. По редакционному коридору навстречу ему следовал заведующий отделом Ковалев, борода лопатой. Как бы рано не заявлялся Сеня в редакцию, дедушка советской журналистики уже стоял на боевом посту. Злые язычки поговаривали, что он-то и домой не уходил. Ночует прямо в редакторском кресле, оглушенный парами портвейна. Порой, конечно, и такое случалось. ковалёв действительно проводил ночь в конторе, закрытый на ключ сердобольной вахтершей, но все-таки чаще уезжал домой, ударенный спиртным, но не сломленный. Жил Ковалев далеко, в городе Пушкино. И рано утром гонимый похмельем и жаждой деятельности снова прибывал на работу. Загадкой для всех, включая Сеню и, пожалуй, самого Ковалева, оставалось, как при таком суровом пикельном графике он ухитряется еще писать, править, вести собственную колонку и делать все это неплохо а также выполнять обязанности зам секретаря партбюро